Во пятое метта в действии. В мае 1975 года, через месяц после окончания Вьетнамской войны, мне позвонили из Госдепартамента США и предложили служить в качестве буддийского священника в лагере для беженцев во Флориде. Туда стекалось множество вьетнамцев, бежавших из своей страны. У меня не было никакого опыта работы с беженцами. Я не говорил ни по вьетнамски, ни по французски, и все же я согласился. Я позвонил своему другу Джону Гардиссу, работавшему с беженцами и немного говорившему по французски, и он согласился сопровождать меня. Через два дня мы оказались единственными пассажирами, летевшими на самолете в ВВС США на военно-воздушную базу Эглин, неподалеку от Пенсакула, Флорида. Нам предоставили удобное бунгало, мне объяснили мои обязанности, и я должен был давать утешение десяти тысячам новоприбывших вьетнамцев, проводить религиозные службы. и предоставлять любую другую необходимую духовную поддержку. В лагере также были католические и протестантские священнослужители, которые должны были помогать беженцам, обращенным в их веру. Всего через два часа после прибытия мы с Джоном уже встречали полный самолет беженцев в взорванной одежде, у которых почти или вообще ничего не было. не было с собой. Казалось, что они пребывали в состоянии шока. Многие плакали, особенно дети. Некоторые явно были больны или ранены, а другие находились в состоянии эмоционального потрясения. Некоторые держались за руки незнакомых им людей. Слишком многие оказались разлучены со своими близкими. Видя меня в моем оранжевом одеянии, многие улыбались, другие заливались слезами или начинали мне кланяться. Каждый день мы встречали полные самолеты беженцев, и сцена повторялась. Казалось, что привычный вид буддийского монаха позволял вернуться к жизни многим вьетнамцам напуганным войной, а теперь увезенным в неизвестную им страну. Моя работа с беженцами приносила мне удовлетворение. Я чувствовал, что даю утешение людям, оказавшимся в очень сложной жизненной ситуации. Это было просто. Куда сложнее было поладить с некоторыми другими священнослужителями. Кое-кто из них видел возможность для обращения беженцев в христианство. В конце концов, перед ними были тысячи душ, нуждавшихся в спасении. Религиозные службы шли под большим тентом, и разные конфессии проводили их по очереди. Когда я вел службу, я ставил на алтарь статую Будды. Когда службу вели католики или протестанты, они ставили на алтарь крест. Тент для служб находился рядом с небольшим тентом, где размещался мой офис. Однажды, когда я работал, я увидел, как в большом тенте собирают детей. Их было около тридцати. Многие из них выглядели не старше десяти лет. С ними был один из протестантских священников, отличавшийся особым рвением. Услышав, как он начал читать текст обряда крещения, я поспешил в большой тент и прервал церемонию. Джозеф, ты поступаешь неправильно, сказал я. Я видел, как ты ходишь по всему лагерю и разговариваешь с родителями этих детей. Пытаясь обратить их в христианство, мы оба знали, что большинство детей станут христианами. Все религиозные организации, спонсировавшие беженцев, были христианскими. Беженцев должно было расселить и заставить посещать христианские церкви. Я считал, что неправильно начинать обращать их еще до того, как они покинут лагерь. Эти беженцы подобны утопающему, — сказал я ему. Они готовы уцепиться за все, что им дают, потому что отчаянно хотят выбраться из лагеря. Ты когда-нибудь видел, чтобы я пытался обращать беженцев-христиан в буддизм? Я был в ярости. Я отправился прямиком в находившийся на базе офис Госдепартамента и сообщил о случившемся. Я сказал офицеру, что подобные обращения опорочат ими все операции. На следующий день в газете «Лагеря для беженцев» была опубликована статья, в которой строго запрещалось обращать находящихся в лагере в другую религию. К счастью, большинство других священников относились друг к другу толерантно. Однажды я разговаривал с двумя католическими священниками, вьетнамцем и американцем. У американского священника на шее висело двое чуток, на одних был крест, на вторых небольшая фигурка Будды. Он сказал, что в то утро они так переплелись, что ему едва удалось их распутать. Это означает, что не нужно смешивать Будду со Христом, сказал священник-вьетнамец. Нет, нет, возразил я. Это означает, что Будда и Иисус так любят друг друга, что их невозможно разлучить. Для меня это было выражением любящей доброты, присутствовавшей в моем сердце того, как я видел мир. Другая часть моей работы заключалась в поиске спонсоров, семей или отдельных людей. которые согласились бы принять несколько беженцев в свое сообщество и помочь им найти жилье и работу. Одна женщина, согласившаяся спонсировать молодого вьетнамца, привела его обратно в лагерь со словами, что хочет вернуть его. Она заботилась о нем на протяжении месяца. Я думала, он добрый христианин, сказала она недовольно скривив губы. Значит, он недобрый христианин? – спросил я. Нет, ни капли, – ответила она с очевидным разочарованием. Какую религию он исповедует? Он буддист! – взорвалась она. Я только что об этом узнала. А почему вы раньше думали, что он христианин? – спросил я. потому что он добрый и вежливый, он очень терпелив и всегда относится ко мне с уважением. Мне много раз приходилось сталкиваться с подобной дискриминацией. Вскоре после моего прибытия на базу на первой странице в местной газете появилась недвусмысленно агрессивная статья. Как могло американское правительство потратить деньги налогоплательщиков и не было ни одного, ни Чтобы привести язычника для помощи бедным вьетнамским беженцам в лагере. Если эти несчастные люди не станут христианами, утверждал автор, пусть катятся в ад. Нельзя использовать наши налоги на обучение сатанинской религии. В своей сегодняшней жизни. Я обычно отвечаю на дискриминацию любящей добротой, чистым, чистым, неподдельным желаниям благополучия другим, проявляемой безусловной любовью без привязанностей и ожиданий. Это главный принцип, лежащий в основе всех благих мыслей, слов и дел. Метод не ограничен рамками религии и культуры. Географии, языка и национальности. Любящая доброта — надежный путь к миру, к теплой взаимосвязи. Это универсальный и древний закон, связывающий всех нас. Он нужен нам, чтобы мы могли жить и работать в гармонии друг с другом. Любящая доброта особенно важна, потому что мы такие разные. Когда мы направляем метту на другого человека, наша жизнь становится счастливее и спокойнее. В том лагере для беженцев я ежедневно использовал силу метты. Она нужна была беженцам, чтобы залечить психологические и эмоциональные раны. Она нужна была мне, чтобы оставаться достаточно сильным. Для работы в такой болезненной ситуации, по правде говоря, она нужна была и тем, кто пытался мне помешать.